После слова автора. Как вы понимаете, данное произведение, Kyokumonogatari, это коллективное творчество многих людей, а не одного, поэтому, несмотря на то, что я являюсь автором оригинального романа, я всего лишь один из участников, а вовсе не начальник или руководитель, поэтому у меня нет причин писать так называемое послесловие. Я хотел бы вместо послесловия написать это. В первую очередь, я не могу не восхититься всем актёрским составом озвучки. Сценарий был написан сценаристом-любителем, который понятия не имеет, что такое баланс, что привело к абсурдному построению диалогов, в которых на протяжении 70 минут не замолкала Раги Кайоми, но стоит отдать должное удивительному Камии Хироши Сенсею, который без труда с этим справился. С другой же стороны, у меня нет слов, чтобы описать великолепную работу Сакурето Кахиро Сенсея, который проявил поразительное мастерство, несмотря на то, что его появления были крайне ограничены ввиду школьной тематики. Профессионализм Саэта Тиво Сэнсэй в роли странного персонажа Сензюгахара Хитаги, который даже сам автор оригинала до сих пор не до конца понял, был настолько велик, что я готов был слушать её вечно. Голос Хачикудзи Майоэ в исполнении Ката и Мири Сэнсэй звучал так прелестно, что у меня появилось желание послушать этим голосом все её реплики из оригинального романа. Как жаль, что приходится знать миру. Камбру Суруга — один из самых знаковых персонажей цикла, и для меня большая честь, что её сыграла Савасиро Миюки Сэнсэй, Персонаж Сангоку Надека с её тихим голосом и спокойной речью, казалось бы, не очень подходит для звукового формата, но Аханадзава Кано-сенсей подарил ей голос, который как никогда хорошо подходит такому неспокойному персонажу. Во время записи было очень много ситуаций, которые не были прописаны в сценарии, и лично я думал, что больше всего проблем из-за этого будет с записью такого персонажа, как Ханакава Цубаса, но можно констатировать, что такие нештатные обстоятельства лишь усилили блестящие способности Хори и Юи Юи-сенсей. В то время я как раз работал над историями подделок, и меня очень тронули реплики Китамуры Эри Сенсей и Игути Юки Сенсей, которые работали над озвучиванием огненных сестёр второй средней школы Цуганоки Рараги Карана Рараги Цукихи. К слову о выходе за рамки своих компетенций, они также написали сценарий для трейлера аниме-адаптации. Я хотел бы их поблагодарить и за это, поскольку данное произведение отличается и от аниме, и от оригинальных романов, иными словами является чем-то третьим, хотя всё же ближе к аниме, в «Вампирше Ошно Шноба» была отведена роль, Таинственного рассказчика, говорящего с сильным акцентом, дабы внести какое-то изменение и в аниме-адаптацию, и в оригинальный роман. Однако благодаря Хирана Аи Сенсей, ответственной за её голос, я думаю, что данный компакт-диск является отдельной цельной историей, отличной и от аниме, и от романов. Как же прекрасна работа профессионалов. Работа актёров озвучки ещё раз убедила меня в этом. Меня также впечатляет способность режиссёра Симба Акиюки И звукорежиссёр Ацуроки Йоти прямо во время записи учитывать скупое мнение такого самодеятельного сценариста, как я. Также я впечатлён продюсером Иваками Ацухиро и директором Куботой Мецутоси, которые неустанно работали за кулисами, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Я очень благодарен Ватанабе Акио-сансэю, который создал иллюстрации к обложке, поскольку он не только в этот раз, но вообще всегда создаёт иллюстрации не только в соответствии с ожиданиями, но и превосходя их. Трек кадры Сендзюка Харай, Рараги и Ханакавой. Выглядит очень необычно и свежо. И мне очень интересно, кто и каким образом смог говорить Сендзугахару нарядиться в костюм краба. Моя версия Ханакава её угрожала. Наконец, я хотел бы выразить благодарность издательству Каданся, типографии Топан, переплётной фабрике в Акабаяси и компании Нарусима за их тяжёлый труд, благодаря которому это произведение смогло увидеть свет в виде печатной книги. Огромное всем спасибо. Несёлый сын читал. Адреналин.